Часть вторая. Свет. Дашка просыпалась долго. Сначала она ворочалась в постели, зарываясь в одеяло. Но яркий свет все равно щекотал глаза, заставляя морщиться. И в конце концов Дашка смирилась. Потянулась, зевая, дала моты в челюсти, а потом смачно чихнула. Белое перо, сорвавшись с подушки, заплясало в воздухе. Хорошо, просто замечательно. За окошком солнце висит на качелях проводов. Галдящие птицы облепили кормушку. И только старая ворона наблюдает за суетой с неодобрением. Ворона дашки симпатична, она напоминает саму Дашку, взъерошенная, раздраженная с виду, но в душе, несомненно, прекрасная. Быть может, вообще в каждой вороне жар птица прячется. Еще раз зевнув, Дашка выбралась таки из кровати, прошлепала на кухню, стараясь ступать только по нагретым участкам пола. Приходилось прыгать, и от этого тоже становилось смешно. Утренний кофе с утренней сигаретой и утренним творожком, который дань моде и еще привычки. Вообще-то творог Дашка не очень любит, но если с вареньецем. Варенье оставалось на дне банки и еще на стенках, и Дашка ела пальцами. Было вкусно. «Трям!» — сказал будильник, и тут же зазвонил телефон. Брать трубку не хотелось. День был слишком хорош, чтобы портить его работой. Но вот творог закончился, и кофе тоже, а телефон не думал умолкать. Дашка смирилась. «Да?» Она прижала трубку к уху и почесала живот. «Дарья Федоровна Осведомился холодный женский голос. «Дарья!» Согласилась Дашка. Федоровна. На животе виднелась россыпь красных пятнышек. «Интересно, а это откуда?» «Мне необходимо с вами встретиться». Я хочу вас нанять. Клопы, что ли, завелись? Или комары? Но комар был один, очень нудный и хитрый. Он звенел по ночам, доводя Дашку до истерики. А днем прятался. И дихлофос его не брал, и раптор. И вообще Дашка постепенно прониклась к комару уважением. Может, аллергия? Вы можете подъехать, скажем, в бурский парк? Вы ведь живете рядом, если не ошибаюсь. Ага. Дашка натянула майку, прикрывая красные пятнышки. Через полчаса вас устроит? Вполне полчаса это целая вечность. Правда, еще таблетки найти надо от аллергии. Или черт с ними. В парке свежо. Черные зеркала лужи, в белом кружеве раннего ряда. Солнце смотрится, смотрится, но разглядеть себя не может. И Дашка не может, хотя она и не смотрится. Так, краем глаза разве что. На седых стеблях дремлют звёзды поздних астр, И сухие бархатцы печально шерестят корзинками рассеивая семена. Дашка набрала полную пригоршню и вытряхнула на чёрное поле свежевскопанного газона. «Ветер подхватил!» «Дарья Федоровна Белова? Я думала, вы несколько старше!» Женщина стояла у лавочки. черный плащ с чёрным поясом, черные сапоги и черный платок, надвинутый на самые брови. И лицо в этой черноте грядится бледным, немочным. «Здрасте!» — сказала Дашка. «Я просто вот...» Женщина вдруг улыбнулась и, протянув руку, черная перчатка с черными стразиками представилась. «Алина, извините, я просто редко ошибаюсь в людях, а вы...» Очки исчезли в кармане и взгляд Арины скользнул. По Васильковому Дашкиному пальтецу задержался на широких, ярко-желтых шароварах и уж точно не оставил без внимания красные казаки. Вы выглядите весьма экстравагантно. Спасибо, я старалась. Прогуляемся? Тут пруд есть и утки. Я иногда прихожу их кормить. А вы когда-нибудь кормили уток? Давно. Шли молча. Дашка думала о том, что Алине идет ее имя, но не идет чернота, и что утки, наверное, разлетелись, так как в парке пусто, и что морозы прихватили листву, и та больше не шуршит под ногами, и от этой близости зимы немного грустно. «Вас рекомендовали как человека надежного. Алина не дотерпела до пруда, заговорила, как только миновали карусель. «И разумного!» «Ага, наверное. Моё дело достаточно специфично, и мне нужен совет и помощь для начала. Я готова заплатить 10 тысяч за согласие сотрудничать, 10, если удастся получить информацию, которую я знаю, вы можете получить, и 40 по окончании дела, конечно, если дело существует». Печальные лошадки с облезшей за гривой. Красные и синие лодочки, ставшие на зимний прикол. Разноцветное коресо, ромашки. Она еще с советских времен стоит, но работает, Дашка видела. А вот и мостик с ржавой оградкой. И пруд, который все зарастает и зарастает, но никак не зарастет. Так вы согласны? Алина нетерпелива. Ее пальцы постукивают по перилам, и на черной коже перчаток оседает пыльца ржавчины, а лоб прорезают три вертикальные трещины, которые уродуют лицо. Дашка вздохнула и, вытащив из кармана пакетик с кормом, сказала: Ага, тогда, быть может, обсудим подробности в каком-нибудь более подходящем месте. Алина поморщилась, указав на пруд. Ну да, воняют. Осенью всегда немного воняет, но ведь утки же ждут!» И Дашка, вздохнув, вывернула пакет над водой. Эта девица не внушала доверия, но... Но какой у Алины выбор? Отступить, обратиться к нормальным специалистам или рискнуть и связаться с Дарьей или связаться с Дарьей, а потом, когда она вытащит Истине на нужную информацию, передать дело спецам. Пожалуй, так будет лучше всего. Алина еще раз оглядела свою визави. Высокая, тонкая, но худовая эта отнюдь не модельная, скорее уж истощенно-болезненная. Кожа смуглая, с пурпурными пятнами румянца на щеках. Глаза серые и волосы тоже. «Странный оттенок, как и сама Дарья, и это ее страсть к ярким цветам. Несерьезно!» Вывернул пакетик наизнанку, Дарья тщательно стряхнула все крошки и, сложив, сунула в карман. Пальто на ней кошмарнейшее, чересчур короткое и широкое пелериной, и брюки пузырями. Девица Алине совсем не нравилась». «Знаете», — сказала девица, заглянув в глаза, — «вы ведь можете нанять кого-нибудь другого». «Ах, если бы так». Наконец убрались из парка. Местное кафе было грязным, но Дарья, казалось, не замечала его убогости. Заняв столик у окна, виден кусок парка с рыжим шаром солнца. Она долго и придирчиво изучала меню, чтобы заказать. «Сухарики, пиццу и чай!» Арина попросила минералки, надеясь, что не отравится. «Так и чего вы хотели?» Поинтересовалась Дарья, отправляя в рот сухарь. Хрустела громко, нарочно, чтобы Арину позрить. «Господи, ну почему все задались целью вывести Арину из равновесия?» «Спокойнее. Вдохнуть, выдохнуть, достать папку, подвинуть». «Вот!» «Там! Всё!» Дарья листала неторопливо, не забывая при этом хрустеть сухариками. Крошки с пальцев она а листы переворачивала левой рукой, не испытывая при том ни малейшего неудобства. «Вы думаете, их убили?» Наконец спросила она, закрыв папку. «Да, но протокол вскрытия... Ложь от первого до последнего слова, я так предполагаю». «Принесли пиццу на пластиковой тарелке и пластиковый же стаканчик, раздувшийся под действием кипятка, того и грядит треснут тонкие бока, выплескивая мутную жижу, которую здесь выдавали за чай. Как она может это есть? И пить? И почему не задает вопросов? Смотрит только искоса, с насмешечкой». И я почти уверена, что было второе вскрытие. «Вот только результаты его мне неизвестны, и я хочу, чтобы вы их получили. Понятно?» «Понятно!» Дарья, наклонившись, подула на чай, пуская по коричневому морю мелкую волну. «К тынину, значит, отправляете?» «Ну что ж, она хотя бы не глупа». «А вы знаете, что он псих, причем полный?» «Нет, я серьезно. Он кажется разумным и где-то даже адекватным. Но его заключение...» «У него синдром Аспергера. Я в курсе. Как в курсе того, что это значит?» Дарья фыркнула и, ухватившись зубами за пиццу, пробурчала. «Он просто шизик, просто шизик. А синдром, чтобы звучало красиво». Ела она неаккуратно, подхватывая рассыпающуюся начинку пальцами и пальцы же облизывая, урчая и причмокивая, прихлебывая горячий чай и застывая с раскрытым ртом. Алина отвернулась. «В любом случае, предполагаю, что ни с кем, кроме вас, он говорить не станет». «А он и вставная не встанет». «Шифик!» «Он знает, что произошло с Татьяной, и мне не скажет. Я пробовала, я уговаривала, я предлагала деньги. Да он мог бы назвать любую сумму, но...» «Но, психам, деньги ни к чему». «Нормально», — сказала Дарья, и в какой то веке Арина с ней согласилась. «И сочувствие из него вы не выбьете, потому что он не умеет сочувствовать. Эмоции вообще слишком сложно для него, и...» «И, в общем, я согласна. Деньги вперед. И папочку я с собой заберу, если не возражаете». «Кстати, они ведь в обычной школе учились, так? Почему?» «Так хотел и отец». Но он же давным-давно умер. И что? Ничего. Дашка допила чай и пальцем отжала пакетик, кинув его на тарелку. Совершенно ничего. Просто подумалась. Вы же не будете против, если я в школу загляну? Если уж копать, то копать везде. А день сегодня хороший, правда? Алина пожала плечами. Обыкновенный, и голова болит. «Вы ведь не только из-за Тынина уверены, что Танечку убили, верно?» Теперь серые глаза смотрели зло. «Есть еще что-то, и мне надо знать, что...» Будь это другое место или другой человек, Алина нашла бы способ молчать, но здесь и сейчас она слишком устала, чтобы сопротивляться. «Это я, я виновата, она говорила, а я не поверила». «И теперь Таня умерла, а я должна убедиться». «В чем? «В том, что ее убили, или что она умерла». «Господи, да хоть в чем нибудь но с однозначным ответом. Слышите?» Дарья кивнула и, сунув в рот пластиковую ложечку, сказала. «Слышу. Про ответ потом поговорим. А вы мне пока досье на ваших родственничков подготовьте. Подробненькое и чур честное». Напишите о них, так как вы и вправду думаете. Полагаете, это кто-то из них? Галина, Виторт, Сергей, Анечка, кто, черт возьми? Анечка с трудом подавила зевок. Ну да тень! Ну и какого она вынуждена тухнуть тут, вникая в подробности какой-то там войны, когда на улице солнце и вообще денек отменный. В центре девчонки говорили про распродажу в Бербере, и от Нафнаф Сэсэмэска пришла о новой коррекции, да и в манго завоз намечался. Сренять что ли? Русичка точно распсихуется, станет втирать классухи, что Анечка безнадёжна. А классуха маму ли позвонит? Тут и гадать нечего, стопудов пудов позвонит. Мамка, естественно, тетеньки нажалуется, а та... Стоп! Ничего-то не сделает. ни Анечка аж заёрзала на месте. И старичка, истеричка она, а не историчка. Тотчас вперилась недружелюбным взглядом. «Ногу отсидела», — сказала Анечка, выставляя в проход ножку. Ножка была хороша, да и палевые чулочки с синими незабудками лишь подчеркивали ее стройность. И Коська с задней парты одобрительно засвистел. И старичка же побагровела, того и гряди лопнет от злости. Вот потеха была бы! «Глушина, вы у меня допрыгаетесь!» Предупредила она в сто пятьсот тысячный раз. «Можно подумать, можно подумать. Директриса не даст Анечку отчислить, потому как тетенька башляет в школе и директрисе лично, а и и не башляет. Вот та и бесится». Анечка подавила зевок и вперилась в окно. Школьный двор в окружении перекопанных клумб. Парочка чахлых туй, дворник в оранжевом жилете, шоркает метлой по плиткам. Шоркает и шоркает, а с места не сходит. «Глушина, выйди из класса!» Взвизгнула старичка истеричка и указкой по столу шлепнула. «Сама дура!» А из класса Анечка только рада. Подхватила сумочку и тетрадки. Пошла медленно, нарочно, вихряя задом. А рядом с Кузькой задержалась. Тот осклабился. Придурок. Все в этом классе придурки. И в школе тоже. Серега единственный нормальный человек. И то, потому что брат. Теперь, когда исчезла нужда конкурировать, он казался даже симпатичным. И по Таньке горюет. Или все таки притворяется? В было тихо. Дремал за стойкой вахтёрши мордастый охранник. Поливала цветки уборщица, то и дела на охранника оградываясь. Читала журнальчик дежурная. Она было вскинулась, но Анечка махнула рукой, и дежурная снова углубилась в чтение. «Они никогда ничего не видят и ничего не слышат. За это и платят». Тащиться в центр одной было скучно. Янечка решила обождать. До конца урока оставалось добрых 15 минут. Как раз на покурить. Курили обычно в закутке за мусорными ящиками. Анечка переступила через почерневшую банановую кожуру и, нырнув под низкую арку, присела на пластиковый стол. Сигарет осталось всего две. Ну да, купится. А может, дома покурить? Чисто в наглою, чтоб побесить и матушку, и тетушку. Нет, пожалуй, не стоит. Удовольствия чуть, а нервы трепать потом долгехонько станут. Дым свивался коричками. Анечка смотрела и ни о чем не думала. Было хорошо. Покой ее нарушил голос директрисы. Да помилуйте, откуда я знаю, были у нее конфликты или не были. Голос раздался совсем рядом, и Анечка рефлекторно дернулась, пряча сигарету за спину. «В моей обязанности не входит следить за каждым». «Но вы же директор», — мягко упрекнул мужчина, Анечке незнакомый. «Именно, директор, административный работник. В мои функции входит организация учебного процесса. А вот по вопросам частности его, это классному руководителю. Поймите, я физически не в состоянии знать всех учеников. Но некоторых же знаете? Некоторых знаю. В основном проблемных. И если я не знаю этой вашей... Капуценко. Капуценко, повторила директриса неизбывно презрительным тоном. «Значит, она не была проблемной. Во всяком случае, настолько, чтобы мне ею заниматься». «Интересненько, а что с Капуценко?» Анечка ее знала. «Корова! Не по фигуре, хотя и по фигуре тоже, но по жизни. И в Серегу влюблённая. Думала, что никто не просекает, как она на него тяжком пялится». «Спросите у классного руководителя, у учителей». «У одноклассников, в конце концов!» Директриса сорвалась таки на нервические ноты. «Но меня оставьте в покое. У нас обыкновенная школа, бюджетная, учеников перебор, учителей недобор, финансов нет». «Ага, конечно. Тётушка каждый месяц круглую сумму меценатствует. Да только нифигища не видно, чтоб меценатство это на пользу кому-то шло. Ну, кроме директрисы, конечно». Дождавшись, когда голоса ударятся, Анечка докурила уже безо всякого удовольствия, и выбралась из тайника. Похоже, придется возвращаться. Тут как раз звонок зазвенел. Пока Анечка дошла, а шла она нарочно медленно, в файе уже набралось народу, носилась с визгом мирюзга, толклись у лестницы училки. И сам Саныч, физрук, подслеповато вертел башкой, выглядывая кого-то. «Глушина!» — заорал он и в свисток дунул. «Наверх немедленно! К классному руководителю!» «Ну, конечно, сейчас учить примутся!» Однако обошлось. Клосуха, заоревшаяся, как маков цвет, сидела в уголке, а стол ее оккупировал лысоватый мужик с сонным взглядом. «Здрасте!» — сказала Анечка, присаживаясь за крайнюю парту. Кузьма придвинулся и горячо шепнул в ухо «Капуценко, кирдык». «Знаю». Не то, чтобы Анечка точно знала, но догадаться, что случилось что-то напряженное, догадалась. И вот теперь, походу, ситуация прояснилась. «Кирдык, какое пошлое слово». Нести папку в руках было неудобно, и Дашка купила пакет, темно-синий, с желтыми астрами. Смотреть на них было радостно, да и вообще было радостно, хотя, конечно, перспектива разговора с Адамом изрядно эту радость портила. В утешение и успокоение Дашка взяла мороженое, так с мороженым в школу и явилась. И бродила вокруг, приглядываясь к зданию, пока не надоело. Здание было так себе. Сложенное из красного кирпича, оно успело постареть, как-то перекоситься на один угол. Новенькие стеклопакеты смотрелись чуждо, а три узкие длинные клумбы походили на свежие могилы. Ну уж нет, Дашка не позволит себе настроение испортить. И, вытерев пальцы о пальто, она решительно шагнула под сень вывески «Средняя школа номер пять». Пахло пирожками и котлетами. «Вам кому?» — поинтересовалась грустная девочка с повязкой дежурного на руке. «Мне бы Сергея Глушина увидеть!» — Дашка улыбнулась. «Покажешь Ирианечку?» Дежурная завертела головой, а потом ткнула в группу старшеклассников, что-то оживлённо обсуждавших в углу. «Вон, светлый такой, бледный. А вы тоже из-за Машки?» «Из-за какой Машки?» «Капуценко!» И, сделав большие глаза, дежурная прошептала. Ее убили и из милиции приходили. Правда, уже ушли. А вы из газеты, да?» «Вам не с Серегой говорить надо, а с Надькой, Машкиной подружкой». «А Серёга врать станет, что ничего не знает. Он и и врал». «На самом деле, знает?» Девочка кивнула. «Знает. Он сам говорил, что Машка его уже достала. А она не доставала. Она его любила. Вот». «Баболкина!» Завопили откуда-то со стороны лестницы, и дежурная в вмиг исчезла. Баболкина, почти Балаболкина, ей подходит. Но вообще, интересненько получается. Еще один труп, связанный с этой семейкой? Случайность? Вряд ли. Сделав зарубку в памяти, Дашка двинулась к цели. Светленький, значит, бледненький. И вправду бледненький, аж до березны. Кожа нежная, тонкая, сосудики вон просвечивают. А под глазами круги. Сами же глаза темные, вишневые. Прелесть, а не мальчик. «Привет!» — сказала Дашка, отстраняя высокого типа, от которого смердила табаком и потом. «Ты, Сергей?» «Я!» «Поговорить надо!» Смерил презрительным взглядом. Уголки рта дернулись, но ответил вежливо. «Могу я узнать о содержании беседы, и хотелось бы еще о том, кто вы такая». «И чего тебе, старая страшная тетка, надобно? Воспитанный мальчик, да только не нравится он Дашке. С ней такое бывает, грянет на человека, и все, либо нравится, либо нет. Больше то частью, конечно, пофиг, но...» «Выйдем», — ответила она, доставая удостоверение. Сергей изучал долго, потом хмыкнул и, уже не скрывая презрения, поинтересовался. «И кто вас нанял?» «Алина Красникина». После этого презрение исчезло, а на лице появилось выражение «виноватое», даже «покаянное». «Надо же, как она их держит!» «Небось, чуть что, и прикрывает финансовый вентиль!» «Грустно!» «Вы не возражаете?» Спросил Сергей, выйдя из школы. «Если мы туда пойдем, во дворы, я не хочу, чтобы нас видели. Лишние вопросы и все такое». Дашка не возражала. Более того, дворик, в который ее привели, оказался вполне симпатичным. Здесь под сенью примершего крёна стоял резной столик и две лавочки, прикрытые грянцевым пластиком. Чуть дальше виднелись песочница и горка, и даже высокие кусты пузыри плодника, чьи потемневшие кисти упрямо цеплялись за ветки. «Я закурю? Вы только тётушке не говорите. Она страшно не любит, когда...» «Нарушают правила», — подсказала Дашка. На лавочку она не села, но подошла к качелям, подергала цепочки и, убедившись в прочности, взобралась на узкое сиденье. Качнулась, отталкиваясь ногами от земли. «Именно. Нарушают правила. Она зациклена на этих своих правилах. Нельзя курить. Это вредно. Нельзя есть свинину. Это вредно. Нужно есть сырые овощи и варёную терятину. Это полезно. Нельзя уходить из дому на ночь. Нельзя приводить в дом гостей. Да, куда ни сунься, ничего нельзя». А пальчики дрожат, и курит он неумело, жадно вытягивая дым и быстро же его выпуская. «Вас она из-за танки наняла, да? Думает, что ее убили?» «Да». Дашка остановила качели и подняла влажноватый кленовый лист с отпечатком чьей-то ноги. «А вы что думаете?» «Я думаю, что она права». «Неожиданный поворот». Дашка, признаться, ожидала, что парень станет убеждать в тёткиной невменяемости. А он взял и согласился. Она много вам заплатила? Достаточно. Для чего? Для того, чтобы вы нашли убийцу? Или нашли того, на кого можно будет убийство свалить? Она же, моя тетка, это она виновата. Она про нас с Танькой узнала, кричать начала. Никогда прежде не кричала, а тут прямо истерика. Танька же ее послала. И тетка, Она ей пощёчину дала. Сигарета вдруг выпала, и парень сев на землю, закрыл лицо руками. оба она, Какие они, оказываются эмоциональные и тонко чувствующие. А потом Танька умерла. И как мне теперь жить? Сложный вопрос. Каждый решает сам. И чужие рецепты, как показывает опыт, бесполезны. И потому Дашка молчала, ждала. Дождалась. Вот всхрип и стихли, и Сергей поднялся. Вернее, пересел на скамейку и принялся ощущать с брюк грязь. Похоже, он успокоился достаточно, чтобы можно было продолжить разговор. «Зачем Алине сначала убивать, а потом нанимать меня, расследовать, убийство которого нет?» Дашка вертела лист в руках вглядываясь в плотную кожистую поверхность, прорезанную плотными жилками. Смерть признали естественной, тело кремировали. Но бог мертвых заинтересовался случаем и сделал повторное вскрытие, результаты которого отказался передать мадам Красникиной. Интересно, почему? С другой стороны, эти его результаты ни один суд не примет. Красникина об этом знает. «Понятия не имею», — буркнул Сергей. «Вот вы и выясните, а я расскажу все так, как оно было». «Уж быть любезен, милый друг, и начни с того, почему ты в свои 19 до сих пор в школе». «Болел», — ответил Сергей, — «или с документами чего-то. Не помню, честно говоря, там столько всего произошло, что школа просто стёрлась». Лет до семи Сергей жил обыкновенно. Точнее, тогда эта жизнь казалась не то что нормальной, единственно возможной. Дом, мамка вечно ворчащая, отец пьяноватый, сестра нытик, школа, игры во дворе и за двором, летние купания в канаве и тайные походы в лес. Пожалуй, он чувствовал себя вполне счастливым, но и перемены, когда пришли, воспринял спокойно. Сначала было письмо. Белый конверт с крапинкой марки и отпечатком большого пальца почтальонши Люси до вечера лежал на столе. Сергей ходил кругами, ожидая, когда конверт вскроют, а марку отдадут ему. Когда терпение почти уже лопнуло, собрались все, и матушка, нацепив очки, из-за которых лицо ее становилось пугающе чужим, Вспорола конверт кухонным ножом, который предварительно обрезала. Письмо вытряхнула прямо на скатерть и взяла его брезгриво, как дохлую мышь. Все молчали. Даже Анечка, привыкшая орать за просто так, и та сидела молча. Матушка читала сначала про себя, а потом вслух. И отец, очнувшись от вечной дремы, спросил. «Ехать? Зачем?» «В гости!» Отрезала матушка. Тогда Сергей еще не знал, что гости — это насовсем. Собирались две недели. Таскали из подвала банки, чтобы снова отправить в подвал и притащить другие, понаряднее или наоборот поплоше. Матушкино настроение менялось быстро. Стирали, утюжили, набивали кричатые сумки мякотью вещей, ругались. Тянули молнии и когда тервались, снова кричали. Потом было прощание с соседкой. Матушкин гордеревый взгляд поверх головы и строгое указание «поливать цветы». Далее станция и поезд, остановившийся на две минуты. Пустой иголкий вагон, который подпрыгивал и раскачивался. Тем веселее было бегать. Правда, матушка вскоре бегать запретила. Но нашлось другое занятие. На третий день езды поезд наскучил. Тело ломило, а голова гудела, совсем как город, в который, наконец, добрались. Круглая лысина площади меж серых домов, столбы с провисающими проводами, трамвай, застрявший на путях, машины, много, и людей тоже много. Серёга растерялся и выпустил отцовскую руку, а Анечка привычно заорала. «Галочка!» Крикнул кто-то, и матушка решительно ломанулась на голос. Она взрезала привокзальную толпу тересами, а отец ширил проход тележкой и сумками. Серёге оставалось только спешить следом. Он и спешил, и запыхался, и не сразу понял, что гонка прервалась. Сумки подхватили, отца оттолкнули, пусть и вежливо. Самого Серёгу подняли на руки, правда тут же поставили, воскрикнув. «Какой большой! Ну, здравствуй, племянничек! Знакомься, это тетя Алина!» Сказала матушка и руку на голову положила, словно норовя защитить от незнакомой, вкусно пахнущей и поразительно красивой дамы. Он смотрел и смотрел снизу вверх, чувствуя затылком матушкино недовольство, но не в силах оторвать взгляд. И Анечка, замолчав, тоже разглядывала диковинный белый костюм с треугольными пуговицами, крохотную сумочку и шляпку-таблетку с кружевом вуали. Из-за вуали хитро со знакомым прищуром поглядывали черные глаза, а над губой присела мушка — «У матушки такая же, только матушка мушки стесняется и каждое утро замазывает кремом, а эта нарядная, наоборот, выставляет». «Едем?» — спросила она и подмигнула Серёге. А тут, не удержавшись, подмигнул в ответ. «Ехали сразу на трех машинах, и это тоже было удивительно. А когда ехали, так Серёга сразу устал удивляться». Витая ограда из кованых лос, широкая дорожка, которая шуршала под колесами авто, зеленые луга, вернее лужайки и кусты, стриженные в виде зверей. Но главное — белая громадина дома, два десятка колонн и бесчетно окон, лестница, львы, чаши, в которых зеленела трава. Матушкина рука на затылке тяжелела. «Вот, тут я и живу», — сказала тетка и снова подмигнула Серёге. «И хочу, чтобы ты жила со мной». «Здесь?» «Здесь?» «Ну, даже не знаю». В матушкином голосе слышались грозовые нотки. «У меня хозяйство, работа, огород на три грядки, до в конторе». И перспектива дослужиться до главбуха. Но вряд ли, ибо место одно, а желающих много. Да что ты понимаешь? Все понимаю, Галочка. Прекрасно понимаю. Тебя коробит все это. Тебе хочется доказать, что твой выбор единственно верный и правильный. Ты у нас всегда правильной была. Но о детях подумай. Неужели ты хочешь для него такой жизни? Школа, армия, ПТУ... Почетная профессия сресаря-станочника. Что в этом плохого? Матушка вцепилась в волосы, и Серега замер. А ну как дернет, больно же. Ничего, и хорошего ничего. Будет всю жизнь на заводе пахать, а по выходным нажираться в хлам и тайком мечтать о несбыточном. Хотя на него тебе, наверное, плевать. Ну и дочка по твоим стопам пойдет. У нас редует и место, и стул в конторе. «Ты можешь дать им больше, много больше. Нормальная жизнь, хорошая школа, университет. Не здесь, но в Америке. Или в Англии. Потом подумаем. Возможность открыть бизнес и...» Матушка отпустила. Серега слышал, как тяжело она дышит. И боялся, что снова кашлять начнет. А то и вовсе сряжет, как в прошлую зиму. Тебе нужны мои дети? Своих у меня не будет. Спокойно ответила тетка и постучала в перегородку. Машина остановилась. И я хочу дать шанс твоим, нашим, если точнее. Неужели твои ревности самолюбие этот шанс отнимут? Матушка молчала. Подумай, Галина. Погости у меня. Я постараюсь, чтобы тебе понравилось. Но если захочешь вернуться, удерживать не стану. Помогать тоже. Диктуешь условия? Имею право. Тетка выскользнула из машины ловко, а матушка выбиралась долго, сумкой отмахнувшись от протянутой водителем руки. А вечером матушка и отец ссорились, Серега лежал на кровати, натянув одеяло на голову и вслушивался в шипящие голоса за тонкой стеной. Слов было не разречить, пока отец, устав возражать, не крикнул. «Ты только о себе думаешь!» «А ты, ты о ней! Всегда о ней! И теперь тоже! Да она тебя купила! Только-только приехали и уже...» «Замолчи!» И замолчали. А Серега вдруг понял, что они здесь надолго. Не думайте, что мне не нравилось. Он уже успокоился и даже руки дрожать перестали. Сидел, курил, глядел на небо и еще накрн, на вершине которого желтым флагом трепетал последний лист. На самом деле все было классно. Игрушки какие хочешь, жрачки полно. Все вокруг на цирлок бегают и разве что в рот не заглядывают. А летом Танька с Олькой прикатили. Я с ними быстро скорешился. Знаете, я вот только сейчас вспомнил одну историю. Она давняя, и, наверное, ничего-то не значит. Но если вспомнилась, вы же не против? «Нет». Пойдём. Танька ждала в комнате. Как она попадала сюда, умудряясь забежать, и от подслеповатой няньки, и от гувернантки, и Серёга понятия не имел. Но на всякий случай он выглянул в коридор и, убедившись, что там тихо, сказал. Чего тебе? Ну, мы же договаривались, что на чердак пойдем. Или сцикотно. Фигу. Нет, конечно, Серёге слегка не по себе. Ночью и на чердак переться. Но у него фонарик есть, а Танька говорит, что на чердаке полным-полно всякого интересного. Чего точно, брать нельзя. Но если взять незаметно, то не хватится. Да и трусам себя показать западло. Танька вела. Ступала она на цыпочках, и атласные балетки беззвучно скорзили по мрамору. Дружелюбно ухмыльнулись белые львы, а сонная горгулья набросила на ресницу покрывала тени, в нем Танька почти растворилась. Второй этаж. Узкий коридор, как жерло чудовищной пушки, светлые прямоугольники дверей, редкие окна, сиита для лунного света. Но выше, выше темнее, и Серёга с молчаливого согласия зажигает фонарик. А вот и дверь с массивным замком, и крюч в Танькиной руке. Откуда взяла, спрашивать бессмысленно. Крюч поворачивается со скрипом, замок щёлкает, и дверь отворяется. Запах пыли, шорох, который заставляет Серёгу пятиться. Танкины горячие пальцы на его руке. Она смело шагает в темноту, и дверь тянет, прикрывая. «Тихо!» — шепчет Танька. Хотя Сергей сам почти не дышит, опасаясь разбудить то неведомое, спрятавшееся на чердаке. Они стоят, смотрят, как воздух светлеет, но неравномерно, а полосами, словно они попали внутрь огромного синелилового тигра. Бешено колотится сердце, но Танька медрит, и тогда Серега сам делает первый шаг. Скрипит доска, вспугивая облако пыли. Чихать нельзя, а вдруг услышат. Жёлтое пятно света скачет с пола на стены, со стен на ящики, с ящиков на мебель, затянутую белыми полотнищами. Они шеверятся, пугают тени. И Серёгу. «Смотри!» Танька тянет его куда-то в бок, к низкому и длинному сундуку, перетянутому железными полосами. «Там клад. Спорим?» Внутри одежда, нарядная, упакованная в полиэтиленовые мешки и пакетиками от моли. В другом сундуке, обнаружившемся неподалеку, туфли, и Танька, нацепив одни, расшитые бисером, пытается танцевать. Но падает и задевает что-то узкое и длинное. Оно качается и, несмотря на усилия Сереги, летит с хрустом, проламывая столешницу. «Капец!» — говорит Танька, выбираясь из туфлей. «Бежим!» Не успевают. Дверь открывается перед самым носом. И сухой голос тетушкиного дворецкого вопрошает. «Как вы сюда попали?» Теперь точно капец, шепчет Танька, прижимаясь к Сереге, и он снова выступает в безнадежной попытке ее защитить. Это я придумал. Дворецкий разворачивается и спускается по лестнице. Приходится идти следом, в комнате, куда он их проводил, а в этом доме тысяча и одна комната. Пусто и скучно. Тётушка появляется не сразу, а, появившись, первым делом спрашивает. «Вы не поранились?» «Нет», — отвечает Танька за обоих, и, облизав губы, просит. «Простите». «Мы просто хотели посмотреть. Там же, там...» «Там нет ничего интересного. В тёткиных глазах пустота». Бледные губы ее лоснятся кремом, да и лицо тоже, а тонкие руки в специальных перчатках походят на ласты. «Завтра вы убедитесь сами!» «Фёдор!» Дворецкий возникает как из-под земли. «Фёдор, просреди, чтобы Татьяна и Сергей помогли завтра убраться и во избежание инцидентов устрой им экскурсию». Танька сопит, она недовольна, Но Серёга не может понять причин этого недовольства. Вот матушка его за эту выходку точно бы выпорола. Ну и Дерек, само собой, накрылся б на неделю, а то и на дольше. А тетка клёвая, подумаешь, убраться, убраться, это даже по-честному. Она разрушила сказку. Я не знаю, специально или нет. Но на следующий день Фёдор показал нам каждую вещь на этом трекрятом чердаке. Он снимал покрывало, выдвигал ящики и распахивал дверцы. Выворачивал содержимое сундуков и коробок. К концу дня там не осталось ничего, чтобы мы не видели. И к концу дня нам стало скучно. У моей тётушки был талант разрушать иллюзии. Сергей замолчал и, подойдя к качелям, тронул натянутые цепи. «Хотите, я вас раскачаю, а вы совсем не похожи на сыщика». Это Дашка уже слышала, как и многое другое. Люди скучные в своих догадках и с репом стремлении исследовать каким-то глупым, единожды выдуманным правилам. Дашке нравилось создавать собственные правила. «Что было потом?» Спросила она, толкая качели. Цепочки вывернулись из стерёгиных пальцев, завертелись, скручиваясь железным жгутом. Ничего, мы жили. Одна большая дружная семья. Тётушка главная. За ней матушка и отец. Потом я с Анечкой. Ну и Танька с Олькой, естественно. Слушайте, но ну если это не она, в смысле не тетка, тогда кто? Понятия не имею. Ну, обязательно выясню.